Глава двадцать вторая. Взволнованный важностью лежавшего на нем дела, варяг, проходя по залитым лунным светом улицам, то и дело останавливался, чтобы собрать свои разбегавшиеся мысли. И вдруг, в ту минуту, как Гирвард остановился в раздумье, ему показалось, что откуда-то издалека к нему донесся звук трубы. Это удивило его. Трубные звуки... На улицах Константинополя в такой поздний час говорили о каком-то чрезвычайном событии, ибо все передвижения военных частей происходили только по особым приказам. Весь вопрос был в том, какая причина могла вызвать такое нарушение устава. Неужели восстание вспыхнуло неожиданно и не по тому плану, как рассчитывали его осуществить сами заговорщики? В таком случае встреча его с невестой после стольких лет разлуки Разбудила лишь обманчивые надежды, и им теперь предстоит новая разлука. На этот раз уже навсегда. Или, может быть, это крестоносцы, взявшись за оружие, внезапно вернулись с того берега и напали на город. Ведь у них было столько оснований для жалоб, что теперь, когда они впервые собрались все вместе и могли рассказать друг другу об изменах и предательстве греков, было бы вполне естественно и даже, быть может, справедливо подумать об отмщении. Но доносившиеся звуки походили скорее на обычный военный призыв, чем на сигнал о взятии города. Беспорядочное завывание труп не соответствовало той суровой тишине, какую победители, уставшие от убийств и грабежей, обыкновенно дарят после успешного штурма несчастным жителям. Что бы там ни было, а Гирварду необходимо было узнать причину этих звуков. Он свернул на широкую улицу, которая вела к казармам, откуда доносились звуки. Когда Гирвард подошел к казарме, музыка как будто прекратилась. Но как только варяг вошел через ворота на большой двор, трубы снова загремели с такой силой, что оглушили даже привычного к ним Гирварда. «В чем дело, Ингельбрехт?» Спросил он караульного варяга, который с секирой в руках раскачивал взад и вперёд у входа. Это возвещение о вызове на поединок и о начале боя, ответил Ингельбрехт. Странные дела творятся, товарищ. Бешеные крестоносцы заразили греков страстью к турнирам, как собаки заражают друг друга бешенством. Гирварт молча протиснулся вперёд к группе товарищей, которые будучи полувооруженными, или, правильнее сказать, вовсе безоружными, как они успели выскочить из постели, стояли, столпившись вокруг трубачей своего отряда, выступавших в полном параде. Музыкантов сопровождал отряд варягов в полном вооружении под командой самого Ахилла Тация. Товарищи расступились, давая Гирварду дорогу. Ахилл Тации, заметив своего любимца, сделал ему знак «Ахилл». который Герварт понял как желание начальника поговорить с ним после оглашения указа. Когда трубы смолкли, Герольды стали читать следующее объявление. Именем блистательного и божественного монарха Алексея Камнена, императора священнейшей Римской империи. Его императорское величество доводит до сведения всех подданных своей империи, какого бы рода и племени они ни были, «И какому бы божеству не поклонялись, да будет им ведомо, что на второй день от сего числа наш возлюбленный зять, высокочтимый Цезарь, сразится с нашим заклятым врагом, графом Робертом Парижским, за его дерзостное поведение, выразившееся в том, что он на глазах у всех сел на императорский трон». а также в том, что он в нашем высочайшем присутствии осмелился разбить редкостные образцы искусства, украшавшие наш трон и по преданию зовущиеся львами Соломона. А дабы никто в Европе не дерзнул утверждать, что греки уступают прочему миру в воинских доблестях, прецветающих среди христианских народов, то благородные враги отказавшись от всякой помощи, лукавства, волшебства или заклинаний, решат свой спор в наездах с отточенными копьями и в трёх схватках с острыми мечами. Судьёй на поединке будет высокочтимый император, и он решит исход его по своей милостивой и непогрешимой воле. И да покажет Господь, на чьей стороне правда. Церемония завершилась новым грохотом труб. Ахилл, распустив по казармам присутствовавший отряд варягов, глашатаев и музыкантов, подозвал к себе Гирварда и спросил: "Нет ли новостей о бежавшем из заключения графе Роберте Парижском?" "Ничего, кроме того, что сказано в только что прочитанном объявлении", ответил варяг. Так ты думаешь, что оно составлено с его ведома? Так, по крайней мере, обычно полагается. Кто же, кроме него самого, может дать за него обязательство выступить на поединке? Слушай, мой милый, но недалёкий Гирворт. Наш Цезарь забрал себе в голову, что он со своим скудным умом может равняться с Ахиллом Тацием. Кроме того, Этот неслыханный глупец, боясь, что уронит свою честь, если вызовет на поединок женщину или примет от неё такой вызов, вместо имени супруги поставил имя супруга. Если граф не явится, Цезарь дешёвой ценой купит себе победу. А так как никто против него не выступит, то он вправе будет требовать, чтобы дама была ему выдана пленницей за его подвиги. Это послужит сигналом к общей свалке. во время которой императора убьют на месте или заточат в подземелье Влахернов где он испытает участь, на которую его жестокость обрекала столь многих. Но, сказал Варяк, но что но? Как ты не понимаешь, что нашему удоблесному Цезарю хочется избежать опасного поединка с этой дамой. И всё же он делает вид, что горит желанием сразиться с её супругом, Наше дело устроить так, чтобы собрались все, готовые к восстанию. Смотри только, чтобы наши верные друзья были размещены поближе к особе императора и не подпускали к нему ту часть охраны, которая осталась верна и может прийти ему на помощь. С кем сразится Цезарь на поединке, с графом или с графиней, будет ли бой или нет, переворот все равно должен совершиться. И тацы сядут на престол вместо камненов. Идём, мой верный Гирворт. Не забудь, что призывным кличем восстания будет Урсел. Это имя человека, который всё ещё жив в любви народной, хотя тело его, как говорят, давно уже погребено под сводами темницы Блахернов. Кто этот Урсел, о котором люди так различных говорят? Это соперник Алексея Комнена по престолу, добрый, храбрый и честный человек. Он был побеждён скорее лукавством, чем умом или мужеством противника. Думаю, что он умер во влахернах, но когда и как никто не может точно сказать. Ступай же, Гирварт, принимайся за дело. Постарайся привлечь своих варягов на нашу сторону. Из бессмертных Также, как и из недовольных граждан, многие уже подготовлены. Хитрость Алексея, с какой он избегал народных сборищ, теперь бессильна защитить его. Он не сможет без урона для своего достоинства не присутствовать на этом поединке, в котором он обязан быть судьёй. Хвала Меркурию, наделившему меня красноречием, которое убедило Алексея после некоторого колебания издать этот указ. Меркурий, бог древних римлян, считавшийся покровителем торговли и связанного с ней обмана. Так вы видели его нынешним вечером, спросил Варяк. Конечно, видел. Если бы я приказал без его ведома отрубить в трубы, эта музыка снесла бы с плеч мою голову. Я чуть не встретился с вами во дворце. козальгирварт, и сердце его при этом забилось так сильно, словно эта опасная встреча действительно произошла. Я знаю, что ты там был. Ты сегодня в последний раз приходил за распоряжениями к нынешнему государю. Право, если бы я там застал тебя с твоим открытым, честным лицом, именно с своей примотой обманывающим хитрого грека, я не удержался бы от смеха, глядя на это противоречие между твоим внешним видом и тайными помыслами. Помыслы сердец наших знает один лишь Бог, сказал Герварт. Но я призываю его в свидетели, что я верен своему обещанию и выполню возложенный на меня долг. Браво, мой честный англосакс, сказал Ахилл. Позови, пожалуйста, рабов, чтобы они сняли с меня мои доспехи. А когда ты сам будешь снимать с себя доспехи простого телохранителя, то помни, что тебе придётся одеть их ещё раза два, не больше. Судьба уготовила тебе более достойное одеяние. Герварт ничего не решился ответить, боясь, что его голос может его выдать. Он низко поклонился и отправился в своё жилище в этой же казарме. Где, как только он вошёл туда, его громко и радостно приветствовал граф Роберт, не считавший нужным понизить голос, хотя благоразумье Это вытребовало. Ты слышал, мой милый Гервард, про объявление, которым эта греческая антилопа вызывает меня на бой отточенными копьями и на тройкратную схватку острыми мечами. Странно только, что он не счёл более безопасным сразиться с моей супругой. Может, он думает, что крестоносцы не допустят такого поединка. Но клянусь владычицей сломанных копий, он не знает того, что мы, люди запада, не менее дорожим молвой об отваге наших жён, чем нашей собственной славой. Весь вечер я думаю о том, как мне завтра вооружиться, где раздобыть коня и не будет ли достаточной честью для моего противника, если я выйду с одним только моим траншефером против всего его вооружения, оборонительного и наступательного. Я позабочусь о том, чтобы вы были обеспечены всем нужным для боя, ответил Герварт. Но вы ещё не знаете греков.